Разные преобразования, предпринятые в публичной библиотеке со времени вступления моего в управление ею, повели за собою между прочим, и составление для ее посетителей новых правил. Проект их я отвез в начале декабря к князю Волконскому. Бедный старичок в то время, уже около месяца, имел ног доеду на ноге и не выезжал, даже не мог ходить, сколько от боли столько и от невозможности обуваться. Эти страдания не мешали ему однако же работать и оканчивать дела с обыкновенной деятельностью и быстротой. И вся разница состояла в том, что государь вместо приема его и выслушивания его докладов у себя, сам к нему приходил. При таком докладе вручён был Волконским и мой проект. На другой день государь встретил меня с моим сыном в Большой Морской. «Здорово, Корф!» – сказал он, остановясь и указывая на моего мальчика. «Что? Который номер? А все ли у тебя благополучно? Читал я твое положение для посетителей. Все очень хорошо. Только не надо пускать в библиотеку кадетов. Что им там читать при элементарном их образовании? Нужные по степени их книги? есть и в собственных корпусных библиотеках. Нижним чинам, тем более, нечего там делать. Студенты – дело другое. Это прямая их обязанность и назначение. Переделай же, пожалуйста, статью в этом смысле. Под конец царствования императора Николая, частью от болезненного состояния императрицы, частью уже от увеличивавшегося в нем самом слитане нерасположения к представительности, то, что называется при нашем дворе большими выходами, то есть церемониальные шествия в придворный собор, бывавшие в прежнее время раз двенадцать и более в году, становились постепенно все реже и назначались напоследок, кроме каких-нибудь особенных придворных церемоний, крестин, бракосочетаний и прочего, уже только в Пасху, в Рождество и в праздник Богоявления. Так и 6 декабря 1851 года, в день тезоимеництва государя, все ограничилось одним лишь выходом в Малую Дворцовую Церковь, которую приглашалась всегда военная свита, а из числа прочих особ являлись без зова только некоторые из членов Государственного Совета и из других приближенных. После обедни, государь, сказав несколько слов старшим членам совета, обошел быстро остальных и, остановясь передо мною, стоявшим одним из последних, протянул мне руку и сказал «А я к тебя опять, челобитную, из двух последних, понимаешь? Надеюсь, что ты из дружбы ко мне и в этот раз не откажешь». И он пошел так скоро далее что я мог только поклониться, не успев ничего выговорить. Между тем, мне нетрудно было понять, к чему относились эти мимолетные слова, так как еще накануне управлявший воспитанием великих князей Николая и Михаила Николаевичей генерал-адъютант философов, предварил меня об отзыве государя, что и им уже пора бы начать свои занятия по законоведению, и что он сам меня о том попросит. Вследствие того, возвратясь домой, я написал записку, в которой, изъявив благоговейную готовность сделаться по силам, достойным вновь явленного мне знаков монаршего доверия, и спрашивал разрешения, должны ли занятия с великими князьями иметь то же содержание и тот же объем, какие предначертаны были его величеством для бесед моих старшим их братом. Записка эта возвратилась со следующей надписью. «Душевно благодарю. Желаю, чтобы занятия ваши были совершенно наподобие бывших с Константином Николаевичем. Хотя предваряю, что младшие братья не столь еще приготовлены, как был он. Великие князья Николай и Михаил Николаевичи были воспитаны и ведены, как и все дети императора Николая, в самой патриархальной простоте». Половина их в зимнем борце в конце известного большого коридора возле самой маленькой передней всего из трех комнат залы которая была вместе бильярдную гостиную и даже столовую для завтраков потому что обедали великие князья вместе с августейшими своими родителями спальни,